Юрий Трифонов. Опрокинутый дом. Рассказы. Москва. Слово. 1999 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги, серии Нигде не купишь. Содержание. Опрокинутый дом. Семь путешествий. Кошки или зайцы? Вечные темы, Недолгое пребывание в камере пыток, Смерть в Сицилии, Опрокинутый дом, Посещение Марка Шагала, Серое небо, Мачты и рыжая лошадь. Конец содержания.